Куда мне деться в этом январе? Открытый город сумасбродных цепок, от замкнутых я что ли пьян дверей, и хочется мычать от всех замков и крепок, и переулков лающих чулки, и улиц перекошенных чуланы, и прячутся поспешно в уголки. И выбегают из углов угланы, И в яму в бородавчатую темь Скольжу к обледенелой водокачке, И спотыкаясь, мертвый воздух ем, И разлетаются грачи в горячке, А я за ними ахаю, Крича в какой-то мерзлый деревянный короб, читателя советчика врача на лестнице колючей разговора